Глава 17. Куда я мог отправиться порталом? Конечно же, в самое защищённое место, в сердце хаоса. Сиюминутное желание потануться в мир, я подавил, когда взгляд случайно зацепился за ошейник на шее Лиэль. Будет достаточно попасться на глаза любому из местных жителей, и поползут ненужные слухи, могущие существенно пошатнуть мою безупречную репутацию. А если в этом украшении дочь увидит Рамон, меня огрохну сразу, даже не выслушав. Я не успел ступить и двух шагов по главному залу храма Тиамат, когда перед глазами высыпался целый ворох системных сообщений. Пришлось их бежалостно смахнуть. Сейчас явно было не очень подходящее время. Потом сяду и разберусь в спокойной обстановке, что умудрился натворить. Протянув руку, решительно снял с девушки ошейник. Первым желанием было отбросить эту мерзость с помощью которой с неписями можно творить все, что душе угодно. Но рациональность победила. В следующий момент щеку обожгла пощечина, причем довольно ощутимая. В ухе зазвенело, а я ошарашенно уставился на взбешенную Лиэль, которая, судя по глазам, на этом останавливаться не собиралась и вознамерилась повторить рукоприкладство. «Ты нормальная!» — прозвучал мой растерянный вопрос, после которого глаза Лиэль опасно блеснули. Доминировать, говоришь, любишь? Да? прошептала она, сокращая дистанцию. Пока мозг скрипел, пытаясь найти ответ на вопрос, почему Лея всё помнит, я снова получил по морде, только уже по второй щеке. Так, а ну хорош, вспыхнул я, перехватив её руку. Успокойся, пожалуйста, всё же хорошо уже. Уже, всхлипнула девушка, а её кулачки довольно ощутимо начали бить по моей груди. пришлось привязать захлёбывающуюся в рыданиях девушку к себе. Бессвязно пытаясь что-то сказать то ли обличительным, то ли жалобным тоном, она продолжала орошать мою куртку слезами. И если это не реакция на перенесённые события, то я дерьмово разбираюсь в девушках. Милые бронятся, только тешутся, прозвучал сзади ехидный голос кастета. С возвращением, малой. Признавайся, что ты в этот раз сломал. Продолжая обнимать Лиль, Я скосил глаза, чтобы увидеть дядю Женю, облокатившегося на стену и подозрительно скалившегося. Глазами показав на Лиэль, с помощью пантомимы дал понять, что для разговоров сейчас не самое лучшее время. "Закончишь, поднимесь наверх". Дядя понял всё без лишних слов, кивнув, оставил меня наедине с Лиэль. "Всё уже хорошо", попытался я её отстранить, но безуспешно. Вцепившись, как в палочку выручалочку, Лиэль не желала отпускать меня. Ты знаешь, как это страшно. Ат её вопросы меня немного пробрало. Столько тоски и обречённости было в нём. Когда ты всё чувствуешь, а сделать ничего не можешь, как кукла, марионетка, которую хозяин дёргает за ниточки. Знаю. Только и ответил я. Тот единственный раз, когда мне пришлось испытать на себе действия рабского ошейника, я никогда не забуду. Слишком ярким было чувство собственного бессилия. Так что, каково сейчас девушке, я знал точно. Неудивительно, что после того, что мы устроили в ордении, у неё вот такое проявление запоздавших эмоций. Могло быть значительно хуже. Спасибо, шмыгнув носом, она виновато посмотрела на меня. Правда, спасибо. Пожалуйста, ответил я, чтобы заполнить повисшую паузу. Ты молодец, на самом деле. И это тебе спасибо за то, что доверилась. Я бы не выбралась. Она внезапно отвернулась, торопливо вытирая слёзы. Через несколько секунд то разыгравшихся эмоциях напоминали только слегка припухшие глаза девушки и впитавшая слёзы моя куртка. У нас всё получилось, усмехнулся я внезапно даже для себя, поправив выбившуюся из её хвоста прядь. Прости за то, что мне пришлось тебя использовать в качестве боевой единицы. Ни капли не жалею этих уродов, мрачно ответила она. Если бы можно было вернуться, я бы сама попросила надеть на себя ошейник. и дать команду разнести к демонам этот гадюшник. Ну, к этому вопросу мы ещё вернёмся. Ответ прозвучал с угрожающей интонацией. Вот только ошейник больше не понадобится. То, что орден отражений рано или поздно нужно будет зачищать, я для себя решил ещё даже не выбравшись оттуда. Не должно существовать подобное формирование, считающее нормой каннибализм. Хотелось бы увидеть их удивлённые рожи, когда они узреют покрошенные в капусту совет. И поймут, что их богиня внезапно прекратила свой бременный путь. Да и демоны с ним мне не привыкать иметь отрицательную репутацию. Признаться, сейчас бы меня устроил вариант, если они будут опасаться лезть ко мне или даже предпринимать какие-то попытки к нашим поискам. Чужак-нарушитель, который пробрался на их территорию это одно. А вот пришлый, сумевший в одиночку расправиться с советом, а потом заваливший их божество это совершенно меняет дело. Даже самые медленно соображающие поймут, что я не самая беззащитная добыча. Да и мне необходима передышка, а то в последнее время я только и делаю, что влезаю в какие-то сомнительные истории с хреновым сюжетом и не самым приятным финалом. Другое дело ведьмы. Дамочек ни в коем случае не стоит списывать со счетов. Эти точно начнут землю носом рыть, разыскивая меня или Эль. Сделав пометку обязательно поговорить с травницей, я вздохнул. «Тебе сейчас чего хочется?» — поинтересовался я у девушки. «Содрать с себя всю одежду? Отмыть запах этих паршивых катакомб и как следует выспаться?» — вздохнула она. «Потом мне нужно будет найти поляну. Кажется, настало время получить ответы на некоторые вопросы». Твердо произнесла девушка. «Скажи, тебе тоже показалось, что у Тани смотрела на меня довольно необычно?» «Есть такое», — задумался я. «Будто она меня знает. Самое странное...» что я её откуда-то помню, хотя понимаю, что этого не может быть. И знаешь, от неё не исходило негативных эмоций, она не желала мне зла. Возможно, но ведь мы явно не те, с кем стоит сходиться на кратке. Покачал я головой, от них нужно держаться как можно дальше. Со мной тоже не стоит, невесело усмехнулась Лиль. Я же тоже ведьма. Ну, замялся я, понимая, что сморозил глупость. Ты другая, не такая, как они. Вот чего ты не умеешь это делать девушкам комплименты, внезапно со смешком произнесла она. Чурбан неотёсанный. Вот и как их понимать, этих самых девушек. За несколько минут она наградила меня парой пощёчин, выплакалась, два раза меняла тему, пытаясь сбивчиво поблагодарить, а теперь смеётся из-за моей неосторожно брошенной фразы. Спасибо ещё раз. Ты меня прости, но сейчас мне нужно побыть одной. Загадочно блеснув в глазищах, она упорхнула из главного зала, оставив меня наедине, не иначе как выполнять всё озвученное. Я же не спешил, потому что в какой-то миг в душе поселилась твёрдая уверенность: не все разговоры в этом зале закончены. Я оказался прав. Невесомый порыв пробирающего до костей холода погасил несколько лучин, стоящих перед статуей богини. Мне внезапно стало интересно, кто и когда их вообще здесь зажигает. ни разу не замечал наших за этим занятия. Ты очень быстро меняешься, устало произнесла возникшая рядом Тиамат. И нет, это не я тебя известила о намерении поговорить. Ты сам меня почувствовал, ответила богиня на невысказанный вопрос. Почему? только и спросил я. А как бы ты поступил на моём месте? подняла она бровь. В твоём мире есть хорошая фраза: не верь никому, и тебя никто не обманет. Именно за доверие я и поплатилась в свое время. Только благодаря тебе я сейчас здесь. Но речь не об этом. Рано или поздно ты сам себе ответишь на некоторые вопросы. Сам поймешь. Как всегда, туманно, непонятно. Но сказанное так, что задавать дальнейшие вопросы желание отпадает. Чувствовал ли я себя обманутым? Наверное, нет. В какой-то мере я понимал ее правоту. Ничего бы ровным счетом не изменилось. Узнай я раньше, что божества тоже смертны. Да, непременно я бы попытался разузнать всю полученную информацию, поскольку свои счета мне тоже нужно предъявлять, будет рано или поздно. Но в данный момент эта маленькая ложь не стала для меня ранищей. Но в то же время её поступок был как маленькая песчинка, попавшая в механизм отлаженных швейцарских часов. Сначала не критично, Но рано или поздно попадет куда-то не туда, что, естественно, негативно повлияет на работу механизма в целом. Изменилось ли мое отношение к Тиамат? Нет, не изменилось. Просто я в один момент ощутил очень явно, в этой игре, которая уже давно перестала быть игрой, у каждого всегда будут свои интересы. И это нормально. Не верь никому, и тебя никто не обманет. Подмечено четко. Вот только так не бывает. Кому-то в этой жизни всё равно придётся верить. Да и если уж на то пошло, лучше в ком-то ошибиться один раз, чем постоянно всех подозревать. А вот это выбор каждого. Снова проплыла мои мысли богиня. Я знаю, о чём ты хочешь спросить. О скольких бездны? И я не буду этого делать, покачала она головой. Не нужно ворошить то, что с таким чаем мы пытались забыть. Век за веком мы стирали любые упоминания об этом. Взять хотя бы лос, думаешь, убив её, ты сделаешь хорошее дело. А разве нет? Это ошибка. Каждый из богов находится на своём месте, и если пошатнуть это хрупкое равновесие, со 100% вероятностью можно спровоцировать новый передел. Даже так, удивился я. Ещё хуже, более того, Тебе никто не даст этого сделать. Тебя сметут, уничтожат, на тебя ополчится весь мир, печально проговорила Тиамат, встретивший со мной взглядом. И я буду первой, кто это сделает. А как же Джимастра? Она своей смертью никакого равновесия не нарушила. Ты до сих пор не понял. Она была обречена, даже имея поддержку ордена, слепо поклоняющегося ей. Она расходовала больше праны, чем получала от своей паствуй, скрываясь на собственном плане от гнева Лос. Но именно Лос была нужна её смерть, иначе я бы там не оказался, верно, подметила Тиамат. Только Лос крупно просчиталась, не заполучив ни крохи из того, что намеревалась. Это досталось тебе, понятливо кивнул я. Из-за это ты получишь ответы. Тиамат прикоснулась кончиками пальцев к моей ладони. Это было похоже на погружение в морскую пучину, когда понимаешь, что уже никогда не выплывешь, что исчерпал весь духовный запас сил. Но до последнего, оттягивая момент, когда рано или поздно, но придется сделать последний вдох, не в силах пошевелиться. При этом я не чувствовал никакой паники. Просто в один момент я понял, что такое мгла. Не туман, на который завязаны мои умения, а квинтэссенция настолько запредельной мощи. Что ощущаешь себя одним атомом в огромной вселенной? В один момент я ощутил запредельный восторг и ужас от того, что мне открылось. Мы оказались на безжизненном плато, перечерченном огромным провалом, по сравнению с которым пасть леты. Просто след от ступни ребенка на прибрежном песке. «Это мой план», — печально произнесла Тиамат. «И ты второй за несколько тысячелетий, который побывал здесь». Я оглянулся, но кроме безжизненной равнины ничего не увидел. Пропасть, которая не была ни конца, ни края, и монотонный пейзаж. Когда-то здесь было красиво, бесстрастно произнесла она, но я в какой-то момент почувствовал, ей больно об этом говорить. И я удивился от простого осознания того, что даже всемогущая богиня может ощущать вполне человеческие эмоции. А теперь слушай, Она поднесла палец к губам, призывая молчать, а затем показала вниз. Провал. Около минуты ничего не происходило, а потом в глубине раздался совершенно дикий, нечеловеческий крик, полный звериной ярости, злобы и ужаса. Прокатившись в глубине, крик повторился, будто то существо точно знало: "Мы здесь, мы наверху и слышим его. Кто это?" Задав вопрос, я подсознательно уже не хотел ответа. Поскольку понял, что услышу, и мне это не понравилось. Да, это мой первожрец, о котором тебе говорила Джимастра. Подтвердило мои опасения Тиамат. Из-за то, что он сделал, он останется там до скончания веков. И я могу рассказать, что я с ним сделала, устало произнесла Тиамат. Но ну, не буду. Лучше один раз увидеть. И я ещё даже не успел задать вопрос, как мы туда попадём, как почувствовал, что падаю.